Бой длился до самого наступления ночи, и лишь с закатом солнца немного притих. Василий Константинович устало вытер пот со лба и плюхнулся на соседний с моим стул. Ему тут же принесли стопку водки. Замахнув ее залпом, маршал шумно занюхал рукавом гимнастерки и уставился на меня. — Но и с чем ты прибыл? — не слишком дружелюбно спросил Василий Константинович.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 Опыт Тихоокеанской флотилии обязан быть осмыслен и распространен среди всего Советского флота. Василий Константинович покряхтел и махнул рукой, подзывая к себе своего ночштаба. «Григорий!» — начал он, когда к нему подошел какой-то генерал. «Похоже, этой ночью мы не выспимся, и позови Николая. Ему тоже отдохнуть не удастся». Тут он покосился на меня и ехидно добавил. «Москва требует отчета!»